Глава 533. Орел смелости. Находившийся ближе всех Цзуи, ковок вздрогнул. Он тоже только что подвергся магической атаке волчьего шамана и под влиянием магии устрашения чувствовал себя так, словно на него надели тяжелые кандалы. Его сознание и храбрость проходили через небывалые испытания, в душе непрерывно нарастал страх, точно неотступный кошмарный сон. Но в этот момент в тело ударил странный жар, который разрушил невидимые кандалы. Страх, будто снег под лучами палящего солнца мгновенно растворился, Квок почувствовал, как заборлила кровь в его жилах. Когда страх отступил, возникло жгучее желание сражаться, Квок крепко сжал боевой топор, Еще никогда он не жаждал броситься в бой так, как сейчас. В его глазах необъятная вражеская армия, расположившаяся впереди, больше не представляла никакой угрозы. Не только Квок, но и все находившиеся на крепостных стенах войны... Добровольцы и простые войны полностью избавились от влияния магии устрашения и зажглись желанием сражаться. «В бой!» Китайский экстраординар не удержался и сдал громоподобный рев, Высоко подняв меч, мышцы на его теле резко вздулись. «В бой!» Многочисленные воины одновременно откликнулись на его призыв, их сознание будто стало единым целым. «Вот так!» Уколок Картат Цзуи растянулся в холодные улыбки. Он только что активировал Ореол Смелости, Святой Ореол, происходивший от Добродетели Отвага. Ореол Смелости мог повысить боевой дух дружественной армии и в то же время избавить от большинства негативных духовных и психических заклинаний. Это была очень полезная способность на войне. Цзэй впервые отдельно активировал Ореол Смелости и применил его на большое количество людей с тех пор, как повысился до Святого Ранга. С помощью ореола смелости Дзуи и многотысячные защитники драконьей крепости обрели между собой тесную связь и спустили ауру боевого задора. Аура боевого задора могла образоваться только у армии с одинаковыми убеждениями и сильным желанием сражаться. Эта аура не только повышала моральный дух, но и могла противостоять влиянию и ударам мистических сил. Например, противостоять сознанию мира. Будучи паладином из высокоуровневого измерения Сардии, Дзуи мог бы полностью активировать свои силы, И тогда даже миллионная волчья армия не помешала бы ему сразу уничтожить золотой шатер и убить волчьего короля, чтобы война в одно мгновение закончилась. Но если он так поступит, тогда сознание дикого мира сильно взбунтуется, и последствия будут непредсказуемы. Даже если сознание дикого мира не сможет уничтожить Зуи, оно затруднит ему жизнь в этом мире и не будет давать ему покоя. Вероятно, из-за этого не удастся вернуть Гуэнси на землю. Бунт сознания мира – страшное явление. Башенные чердей и сарди разработали целую сложную систему при вторжении в чужой мир. На одну лишь военную мощь высокоуровневого измерения полагаться нельзя, так ничего не выйдет. Сперва надо выяснить координаты мира, проложить пространственный путь между измерениями, затем провести исследование, анализ и расшифровку законов измерения, далее отправить передовой отряд, который ознакомится с миром и освоит новые законы, после чего нужно постепенно ограничивать и поглощать бунтарскую силу сознания мира. На покорение нового измерения и нового мира уходило несколько десятилетий и даже столетий. Причем, если поторопиться с покорением, то ничем хорошим для захватчиков это не закончится. По этой же причине считалось крайне глупым, если воин высокоуровневого измерения попадал в мир низкоуровневого измерения и пытался заняться покорением с помощью своей грубой силы. В этом случае сознание мира даст жесткий отпор. Поэтому ничего страшного, что Дзи убил мелкую кучку людей, ведь на общую ситуацию это никак не влияло. Однако, если он своими коронными атаками истребит многотысячную армию волчьего племени или сразу убьет волчьего короля, можно представить, что потом случится. Вдобавок, если сознание мира благоволило волчьему королю, тогда нас бунтуется еще сильнее и яростнее, чем могло бы. С другой стороны, в мире земли Зои при убийстве любого существа, угрожающего благополучию мира, вне зависимости от того, каким способом было совершено убийство, непременно получит награду. На самом деле, еще перед тем, как активировать реал смелости, Цзуи уже остро ощутил, как сознание Дикого Мира пристально следит за ним, словно насторожившийся дикий зверь. Но сформированная им многотысячными союзниками аура боевого задора лишь подверглась ничтожному давлению, которое вскоре пропало. Потому что данная аура была образована самими людьми, а не одним Цзуи. В такой обстановке Цзуи мог бы выполнить вспомогательную роль, пока волчья армия не будет отбита. Горох от божественного барабана войны вдруг прекратился. Изо рта стоявшего за барабаном шамана вдруг брызнула кровь, которая заляпала его кожаный халат. Недавно шаман, по сути, вступил в прямой поединок с И. E. Магия устрашения была полностью разгромлена ореолом смелости, из-за чего шаман получил магический ответный удар. Окинув злобным взглядом драконью крепость, он снова поднял свой костяной посох. На кончике посоха внезапно возникло багряно-красное сияние, которое окутало всех солдат звериной расы в радиусе нескольких сотен метров. «Заклинание кровожадность!» Под действием этого заклинания расферепевшие солдаты завыли и часто дыша зашагали вперед. Стоявший на высоком алтаре шаман силы раздавил зелёное кольцо на безымянном пальце левой руки. Щёлк! Невидимые колебания разошлись во все стороны, и земля задрожала, что-то быстро зашевелилось почей под степью, то и дело вздымая большие куски земли и травы, и быстро приблизилась к драконьей крепости. Бум! Спустя мгновение из почвы перед крепостными стенами с грохотом вырвались чёрные толстые лианы. Цепляясь за каменные стены, они с поразительной скоростью карабкались вверх. В то же время из стволов вырастало еще больше отростков. Заклинание «Мощные лианы». Этим способом шаманы звериной расы чаще всего штурмовали города. Великий шаман волчьего племени при помощи магической силы более сотни собравшихся под алтарем шаманов-сородичей активировал это заклинание на полную мощность. Почти все крепостные стены покрылись толстыми лианами, которые могли послужить солдатам волчьего племени огромной сетью для карабканья. Но гарнизонные войска драконьей крепости уже давно были к этому готовы. Они немедленно вылили ведра керосина на лианы. Затем стоило запустить искру, как огонь распространился по всем стенам. Горящие лианы с шипением извивались, ломались и падали вниз, но новые лианы по-прежнему неустанно выскакивали из земли. В то же время к драконьей крепости устремилась армия волчьего племени. Огонь! Паровые арбалеты и лучники одновременно открыли огонь. Бесчисленные стрелы городом посыпались набежавших звера людей. Наконец начался небывалый штурм крепости.